А. Н. Соколов. История русской литературы XIX века. Первая половина. Издание третье. Переработанное. Издательство. Высшая школа. Москва. 1970 год. Страница третья. Введение. Значение русской классической литературы. 19-е столетие было великой эпохой в развитии русской литературы. Литература XIX века – это бессмертное создание творческого гения русского народа, художественная история его жизни, ярчайшее воплощение его свободолюбивых стремлений. Алексей Максимович Горький писал, Я, не преувеличу правды, сказав, что ни одна из литератур Запада не возникла к жизни с такой силой и быстротой, в таком мощном ослепительном блеске таланта, нигде не являлось столь яркого созвездия, великих имен, как в России. Наша литература, наша. Гордость. Русская классическая литература замечательна своим патриотизмом, гуманизмом. Страданиями человечества волновалась благородная душа родищего, стоящего в преддверии русской литературы XIX века. Своё право носить гордое имя «писатель» Пушкин видел в прославлении свободы и в том, что своей лиры он пробуждал в людях чувства добрые. О своей кровной связи с родиной писал Гоголь. «Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?» Русскими писателями-классиками от Пушкина до Горького были созданы ценности огромного значения. В ярких, глубоко типичных образах писатели отразили существенное явление сложной и противоречивой действительности века. Многие из этих образов вошли в галерею, Характеров, созданной мировой литературы, и приобрели долгую жизнь за пределами отраженной в них эпохи. Русские писатели создали совершенную форму искусства, способную передать все богатство содержания рожденного жизни, особенно велика заслуга классиков и, прежде всего, Пушкина родоначальника новой русской литературы XIX века. В творчестве автора Евгения Онегин, Бориса Гудунова, «Капитанской дочки» литература достигла тех высот, на которых искусство слова стало эстетически совершенным отражением и выражением жизни народа. Отсюда какая же великая роль Пушкина в разобротке языка художественной литературы в его обогащении сокровищами языка общенародного? Страница четвертая. Гражданские успехи литературы XIX века были обусловлены тесной связью жизнь у народа, что входило в понятие народность. Во-первых, отражать на своих страницах интересы, стремления трудящихся и эксплуатируемых масс. Во-вторых, национальную жизнь этих масс, причём будучи взаимно связанной с другими литературами, национальную самостоятельность этих масс, ее своеобразие. Народность, сознание ответственности литературы перед Родиной, учительское значение писателя – вот характерные черты ее, Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, – писал Герцен. это наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему и желание деятельно участвовать в его судьбе. Закончилась цитата. Поиски путей улучшения жизни присущей литературе XIX века. Она обличала самодержавно-крепостнический строй и барство дикое, державшее народ в рабстве. Горьким смехом она смеялась над мертвыми душами помещичьего и чиновничьего общества. Железным стихом, облитым горечью и злостью, она бичевала свободы гения и славы палачей. Она срывала все и всяческие маски с господствующих классов. Герцен писал, «У народа, лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты которой – он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести. Кончилась цитата. Литература показывала горькую судьбину простых людей, смело вступалась за униженных и оскорблённых. Она говорила, кто виноват, В страданиях учила, каким должен быть передовой человек. Страница пятая. По этому поводу можем прочитать у Гоголя. Что пользы поразить позорного и порочного, выставляя его на вид всех, если не ясен в тебе самом идеал, ему противоположного, прекрасного человека. Литература говорила, что делать для достижения свободы и счастья. По всему поэтому классическая литература заняла достойное место среди других развитых литератур и приобрела всемирное значение. В Западной Европе почти никто не знал о русской литературе XIX века. Роза Люксембург писала, «Русская литература построила мост между Западом и Россией, чтобы появиться там не только ученицей, но наставницей». Мицкевич Мерюме Восхищались гением Пушкина. Учителем называли Тургенева Жов Сант, Флаберт, Мапасан. Адатский критик писал, Тургенев живо изобразил нам народ Великой Восточной империи. Образованные классы германских, романских стран почти исключительно обязаны этому человеку всем, что известно о внутренней жизни славянской народности. Закончилось. Позже в Западную Европу пришли такие гиганты – Достоевский, Толстой, творчество которых – означало шаг вперед в художественном развитии человечества. Величественное прозрение Достоевского, Толстого, Тургенева, это цитат, приоткрыли нам русскую душу. ее широкость и мощь, пишет австрийский гуманист Стефан Цвейк. Основное содержание того вклада, который русская литература внесла в сокровищницу мирового искусства, можно обозначить понятием критический реализм. Это высшая форма досоциалистического искусства. Этим и было обусловлено то влияние, которые оказали великие русские реалисты на зарубежной литературе. Русская литература XIX века не представляла собой единого потока. Причина – наличие классовых противоречий в литературе нового времени. Прогрессивным писателям приходилось вести борьбу с писателями реакционными. Передовые литературные направления прокладывали себе дорогу в борьбе с отсталыми, охранительными течениями общественной мысли и литературы. Тяготели традиции дворянско-буржуазной культуры. Все это сделало русскую литературу XIX века неотъемлемой частью того культурного наследия, которое, будучи критически переработанного, должно войти и входит в состав социалистической культуры. Страница шестая. Периодизация русской литературы 1801-1842 годов. За 100 с лишним лет, с начала XIX века, примерно до 1917 года, русская литература прошла Сложный путь развития, который распадается на ряд периодов. Периодизация русской литературы XIX века до сих пор вызывает научные споры. Нет единства в понимании принципов периодизации. Не излагая существующих точек зрения, мы наметим грани и основное содержание тех периодов, на которые делится русская литература первой половины XIX века. Развитие литературы основывается на социально-историческом развитии общества, поэтому литературная периодизация находится в глубокой связи с периодизацией общеисторической. Хронологические грани между отдельными этапами и периодами развития литературы являются, конечно, условными, приблизительными. Они не сменяют друг друга в точные календарные сроки, но тот или иной год, ознаменованный решающим, Литературными событиями приобретает характер пограничной вехи. Чем же определяются и как датируются периоды русской литературы первой половины XIX века? Страница 7. Первый период русской литературы XIX века охватывает 1801 по 1815 год. В 1801 году никаких художественных произведений, способных ознаменовать начало нового литературного периода, не появилось. Жуковский, Батюшков, выступают в печати с романтическими стихотворениями во второй уже половине первого десятилетия. Однако некоторые события 1801 года могут рассматриваться как выражение новых тенденций в литературе. В этом году по инициативе молодых литераторов то есть писателей, критиков, публицистов, возникают два литературных общества, организация которых свидетельствовала о начавшихся поисках нового в литературе и о стремлении объединить силы в этих поисках. Первое. Дружеское литературное общество в Москве кратковременное его существование. Оно знаменовало зарождение в литературе и эстетике, идей и принципов, которые в дальнейшем в своем развитии должны были привести к романтизму. Второе. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств в Петербурге. Организация Петербургского вольного общества была вызвана стремлением довольно широкого круга литераторов, художников, ученых, проводить в литературе, искусстве, культуре просветительские идеи, освященные жизненными подвигом родищего. О поисках новых литературных путей свидетельствует и поэмы самого Родищего, над которыми он работал в те же годы. Следует сказать о Жуковском, батюшкове, Крылове. Проблематика их творчества, художественный метод. Поэтический язык характерен уже для новой эпохи в развитии литературы. Ни Жуковский, ни Батюшков, ни Крылов в силу узости их творчества, в силу идеологической ограниченности Жуковского и Батюшкова не могли стать во главе новой русской литературы, но они готовили Эту возможность для Пушкина. Особенно большое значение имели все три поэта в деле выработки необходимого орудия литературы как искусства художественного слова. Между языком последних крупнейших представителей XVIII века Державина, родищего Карамзина, и языком Жуковского, Батюшкова и Крылова, баснописца, лежит значительно более заметная грань, чем между их языком и языком Пушкина. Цитата. О неизмеримом пространстве Разделяющим язык и стих Жуковского от языка и стиха Державина, говорил Белинский. Художественный язык поэзии Жуковского Батюшкова Басен Крылова ⁇ это язык XIX века. Страница 7. В начале XIX века Россия вступила в новую эпоху развития в период обострения феодально-крепостнического строя, начала, начавшегося еще в XVIII веке. Литературная жизнь 1801-15 годов характеризуется все более и более обостряющейся борьбой нового и старого. Здесь проявляется закономерность процесса развития, отмеченная Лениным. «Когда новое только что родилось», цитата, «старое всегда остается в течение некоторого времени сильнее его». Это всегда бывает так и в природе, и в общественной жизни. Страница 8 В первые годы нового столетия господствующее положение в литературе занимает сентиментализм, сторонники которого успешно выступили против классицизма еще в последнюю треть XVIII века. Но и приверженцы классицизма не складывают оружие, пытаясь отстаивать старые литературные позиции. Одновременно в творчестве поэтов-просветителей, почитателей родищего, продолжают жить и развиваться прогрессивные традиции гражданской поэзии. Не прекращается и начавшийся еще в XVIII веке процесс постепенного формирования русского реализма, наиболее ярким проявлением которого в первые десятилетии XIX века были басни Крылова. Однако самым значительным явлением данного периода следует признать, Возникновение русского романтизма как нового литературного направления, начало которого Белинский справедливо связывает с именем Жуковского. Рядом с автором Светланы, Эоловой арфы, скоро выступил другой крупнейший поэт этого периода, обогативший Своим творчеством новое направление литературы – батюшков. Ранний русский романтизм, нашедший выражение в творчестве Жуковского и Батюшкова, глубоко своеобразное у каждого из этих поэтов и составляет основное завоевание первого периода русской литературы XIX века. Второй период это с 1815 по 1825 год, во второй половине 10-х годов в русской литературе на основе дворянской революционности оформляется новое революционно-романтическое течение, достигающего высшего подъема в первой половине 20-х годов творчестве молодого пушкина и поэтов декабристов идейно творческая творческое своеобразие революционного романтизма по сравнению с романтическим течением предшествующих лет объясняющиеся новыми историческими условиями свидетельствует что с 1815 или 16 года русская литература вступила в новый период своего развития. 1815 год обозначил грань между первым и вторым литературным периодами и 1815 год начало организованного революционного движения в России. В 1816 году создано Союз спасения – тайное общество будущих декабристов. Но и в этот период литература не исчерпывается революционно-романтическим течением. Продолжает существовать романтизм Жуковского и его последователей. Работой Грибоедова над комедией «Горе от ума», Пушкина над первыми главами Евгения Онегина и Борисом Годуновым завершается процесс формирования реалистического художественного метода. Поэтому 1825 год ознаменованный появлением в печати отдельных частей комедии Грибоедова и романа в стихах Пушкина, становится переломным для русской литературы. А именно, кончается господство романтического направления, торжествует свои первые победы русский реализм. Страница девятая. К третьему периоду переходим. Утверждение реализма, образование реалистического направления становится основным содержанием вот этого третьего периода в развитии русской литературы, начало которого можно датировать 1825 годом. Восстание дворянских революционеров ⁇ рубеж в истории России. Правда, и после этого существуют романтические течения. Однако наиболее характерными и значительными для этого периода были реалистические произведения Пушкина, повести, комедии Гоголя. Герой нашего времени Лермонтова. Появление в 1842 году первого тома мертвых душ этот период завершается. Одним из важнейших явлений периода были критические статьи Десарриона Григорьевича Белинского в которых он разъяснил историческое значение Пушкина, Гоголя, Лермонтова и обосновал принципы реалистической эстетики. Начался новый этап развития общественной мысли. Это страница девятая. Появление в литературе Гоголя, Лермонтова, Белинского – события огромного значения. Но едва ли их деятельность надо рассматривать как начало нового литературного периода, так как все они продолжали, развивали дело Пушкина – утверждение реализма в русской литературе. Именно это и придает внутреннее единство периоду 1825 по 1842 год. Сделать реализм после Пушкина, Гоголя и Лермонтова широким достоянием художественной литературы выпало на долю писателя сороковых годов объединившихся вокруг Белинского и ближайших своим учителям, признавших Коколя. Так возникает натуральная школа, образующая собой новый период развития русской литературы XIX века, ознаменованный приходом в литературу молодого поколения будущих корифеев русского реализма. Тургенева, Гончарова, Щедрина, Некрасова, Достоевского, Островского, Льва Толстого. Таков общий ход русского литературного процесса, первой половины XIX века. Начавшийся романтизмом, этот процесс характеризуется дальше постепенным переходом к реализму и завершается утверждением реалистического направления в русской литературе. Разумеется, Эта схема не покрывает всей сложности литературного процесса на данном этапе. Романтизм рождается, рождался, вернее, и побеждал в сложных взаимоотношениях с другими литературными направлениями, классицизмом, сентиментализмом и формирующимся реализмом. Переход к реализму осуществлялся не только в борьбе нового направления с романтизмом, но и сам романтизм внутренно развивался. Утверждение реализма происходило во взаимодействии с одними течениями романтизма, прогрессивный романтизм, и в противоборстве с другими, регрессивный романтизм. Но намеченная схема отвечает основному содержанию и направлению литературного развития на рассматриваемом этапе. Страница 10. Что же касается всей первой половины развития русской литературы XIX века, то она в специфической области искусства и в относительно самостоятельных хронологических границах отражает подготовку и развитие первого дворянского этапа освободительного движения в России. Помните, Ленин говорил, освободительное движение прошло три этапа. Первый. Период дворянский с 1825 года По 1861 год. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Белинский, по словам Ленина, явился предшественником полного вытеснения дворян-разночинцами в освободительном движении. Второй период разночинский. Это буржуазно-демократический с 1861 года по 1895. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. И пролетарский с 1895 года. Это страница десятая. «Вопросы терминологии». Изучение литературного процесса связано с некоторыми литературоведческими категориями, терминами, в понимании которых наблюдается известное разногласие. Ввиду этого целесообразно разъяснить, В каком значении эти категории и термины применяются в учебнике? Основными, важнейшими категориями литературного процесса для современного литературоведения являются следующие – метод, направление и стиль. Вместо термина «направление» или наряду с ним иногда употребляется термин «течение». Страница 11. Исходным для данной системы понятий является понятие литературного направления как единство идейно-художественных особенностей творчества более или менее широкого круга писателей. Определённая направленность, дающая право говорить о литературном направлении, проявляется во всех элементах литературы – в тематике, проблематике, в идеях, в идеалах, в характерах, сюжетах, в литературных видах, жанрах, в композиционных и стилистических формах. Важнейшим признаком литературного направления является художественный или творческий метод. То есть есть принципы отображения действительности в искусстве. То есть принципы отображения действительности в искусстве. Мы предпочитаем определение «художественный». Определению творческий. Во избежание подмены художественного познавательного понятия метода психологическим понятием творческого процесса. Литературное направление, как и художественная литература в целом, есть одно из проявлений общественной идеологии общественного мировоззрения. Образование, развитие, борьба, смена литературных направлений определяется идеологическими и далее социально-историческими процессами. Литературное направление в конечном счете является одним из проявлений идейно-художественной деятельности того или иного класса той, или иной социальной группы. Обращаясь к идейным предпосылкам литературных направлений, к идейной борьбе общества как фактору, определяющему ход литературного процесса, мы пользуемся понятием «идейного течения». Но Предметом литературоведения является не идейное течение, а литературное направление, поскольку литература есть специфическая форма идеологии, специфическая область духовной жизни общества. Поэтому борьбу идейных течений например, формирование идеологии дворянской революционности, деятельность Кружков-Станкевича и Герцена, мы относим в раздел общественно-исторических условий, ознакомление с которыми необходимо для понимания литературного процесса в собственном смысле слова. Наряду с понятием литературного направления целесообразно сохранить и понятие литературного течения. Большое литературное направление, широко охватывающее литературу, становящееся значительным звеном литературного процесса, как правило, развивается, видоизменяется, Развлекняется, отражая идейное и общественное развитие эпохи. Так произошло, например, с русским романтизмом. Это литературное направление в своем развитии эволюционировало, дифференцировалось, образовало различные течения романтизма. Романтизм Жуковского и Батюшкова и романтизм Пушкина и лите литераторов-декапристов. В этом значении разновидности литературного направления мы и употребляем в дальнейшем понятие литературного течения. Основным признаком, сближающим между собой разновидности литературного направления – является художественный метод. Конечно, идейные особенности литературного течения накладывают свой отпечаток и на художественный метод. Однако мы вправе говорить о некотором художественном единстве, свойственном литературному направлению в целом, как определенному конкретно историческому явлению. Здесь есть своя диалектика. Так, мы с полным основанием употребляем понятия русского классицизма, русского романтизма, русского реализма при всех различиях, объединенных этими понятиями литературных течений. Это страница 12. Понятие художественного метода свойственно тому или иному литературному направлению, является понятием не только конкретно историческим, но и типологическим. Своеобразная система принципов отображения действительности в искусстве, явившаяся завоеванием данного направления, сохраняет свое значение и после его завершения а в дальнейшем, в силу тех или иных причин, может быть использовано другим литературным направлением. Наиболее разноречиво в нашей науке употребляется термин «стиль». Чаще всего этим понятием в литературоведческих работах обозначается художественный язык, или речь писателя как система изобразительно-выразительных средств, отобранных им в сокровищнице национального языка. В отличие от этого традиционного филологического понимания стиля в литературоведении под влиянием науки об искусстве возникло, широкое понимание стиля как той или иной исторически сложившейся идейно-художественной системы, охватывающей литературу во всех ее элементах. Барокко, классицизм, романтизм – вот такое искусствоведческое понимание стиля сближается с приведенным выше понятием направления. В современном литературоведении широко распространено понимание стиля как индивидуально своеобразной системы творческих принципов писателя. Какому же из этих определений стиля следует отдать предпочтение? Траница 13. Мне трудно заметить, что при всем разно... различии в объеме понятия приведенное определение имеет общее в его содержании. Во всех случаях речь идет о некоторой идейно на художественной системе, объединяющей те или иные элементы поэтического языка, художественного творчества литературного направления. Именно эта система в ее эстетической закономерности и составляет то, что можно назвать содержанием понятия – стиль. В художественной литературе, как в искусстве слова, важнейшим носителем стиля является язык. Стилевое единство проявляется здесь главным образом в языковой форме. Стилистический анализ в литературоведении есть прежде всего анализ речевого стиля. Вот эта научная традиция сохраняется и в учебнике. Стиль как система художественного языка находит выражение и в отдельном литературном произведении, и в творчестве писателя, и в литературном направлении или течении. Например, можно говорить о стиле романтической поэмы Рылеева Войнаровский, о стиле творчества этого поэта-декабриста, о стиле революционно-романтического течения в русской литературе 20-х годов. Единство идейно-образного содержания является здесь основой стилистического единства. Но в каждом отдельном случае единая система художественного языка выражается с различной степенью полноты, произведения, творчества, течения. В Последние годы принципы изучения русского литературного процесса и построения обобщающего курса периодизации русской литературы XIX века, возникновение и этапы развития русского реализма, закономерности литературного развития Все эти вопросы привлекли особенно большое внимание советских литературоведов. Это явилось результатом закономерного развития, роста науки о литературе. Но эти проблемы приобрели особую важность в связи с борьбой против ревизионистских, антимарксистских теорий, апологеты которых, нападая на наш реализм, пытаются отрицать значение его как передового, плодотворного направления в искусстве, не признают закономерности литературного процесса и тем более его обусловленности процессом социально-историческим объявляют невозможным, ненужным научное познание художественной литературы в ее общих принципах и законах. Это была страница 13. Страница 14. Методические замечания. Назначение учебника – быть пособием для студентов при изучении курса истории русской литературы XIX века. Этим и определяется характер построения и изложения книги. Большое внимание в учебнике уделено так называемым обзорным главам, излагающим литературный процесс по указанным выше периодам. Эти главы занимают около третьей книги, являются ее основой. В обзорных главах отведено значительное место крупнейшим писателям, хотя им Посвящены также отдельные монографические очерки. Это, конечно, создает известные неудобства, так как в монографических главах будут неизбежны некоторые повторения. В обзорных главах творчество больших писателей затрагивается в его общем значении и конкретно не характеризуется. Однако, Изложение литературного процесса без освещения той роли, которая в развитии литературы принадлежит ее крупнейшим деятелям, вызвало бы смещение перспективы, искажение картины литературного движения. Творчество менее значительных писателей, которым в учебнике не отведено особых глав, Выделяются в краткие очерки по ходу изложения литературного процесса. Таковы небольшие главки, посвященные поэтам пушкинского окружения, поэтам-декабристам, прозаикам 30-х годов, Полежаеву и многим другим, хотя Такие очерки и выводят иногда читатели за пределы излагаемого в данной главе литературного процесса, однако они необходимы для сведения о так называемых второстепенных писателях и поэтах. Основной задачей учебника является систематическое изложение научных знаний в данной области – Поэтому историография предмета, борьба научных мнений освещается в учебнике только применительно к наиболее важным и спорным историко-литературным проблемам. А более широко и глубоко ввести студентов в литературовическую историографию, в научные споры по вопросам истории русской литературы – задача, лекционного курса построение которого может быть облегчено наличием учебника дающего студентам материал подлежащий усвоению ориентировать студентов в научной литературы должны прилагаемые к каждой главе библиографические справки здесь указано наиболее авторитетные издания текстов и основные научные работы. В учебнике цитируется большое количество разнообразных текстов. Из-за недостатка места не представляется возможным сопровождать каждый приведенный текст с ноской, с указанием источника. Страница 15. -я. Принятая в учебнике система ссылок ставит своей целью помочь студенту при желании или необходимости найти источник приведенного текста. При цитировании художественных текстов указывается название произведения. Справки об изданиях текстов студент найдет в библиографических указателях к соответствующим главам. Выдержка из письма сопровождается датой его написания, по которой легко найти источник. Критические публицистические тексты цитируются по следующим изданиям. Белинский. Полное собрание сочинения. Издательство Академии наук. Москва, 1953 59-й год. Чернышевский. Полное собрание сочинения. Москва. 1939 53 год. Добролюбов. Полное собрание сочинения. Москва. 1934-1941 год. Герцен. Собрание сочинения. В 30 томах. Издательство Академии наук. Москва. 1954-66 год. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издательство второе. Издательство Академии наук, Москва, 1956-1958 год. Гоголь. Полное собрание сочинений. Издательство Академии наук, Москва, 1937-52. При цитировании этих изданий в тексте указывается том римской цифры и страница арабской цифры. Материалы, имеющие только в изданиях первой половины XIX века и позднее не переиздавшиеся, цитируются, как правило, без сносок, но при этом дается название источника. В библиографических справках указывается новейшее переиздание подобных текстах, по которым студент сможет познакомиться с соответствующими материалами. С целью выделения в художественных текстах тех или иных слов и выражений применяется курсив, принадлежность которого авторам учебника не оговаривается. При датировании произведений соблюдается за отдельными исключениями следующий порядок. В обзорных главах произведения датируется годом напечатания, а в монографических главах – годом написания произведения. В разработке общих принципов построения учебника большое участие принял автор главы о Пушкине – Де благой. В процессе создания учебника отдельные его разделы обсуждались на кафедре истории русской литературы Московского государственного университета имени Ломоносова, сотрудниками которой являются авторы данного тома, в секторе истории русской литературы XIX века Института мировой литературы имени Горького Академии наук СССР, на кафедре истории русской литературы Ленинградского государственного университета имени Жданова, членам этих научных организаций, а также всем другим лицам, которым, которые своими советами, замечаниями пришли на помощь в трудном деле подготовки вузовского учебника по литературе, авторы выражают глубокую благодарность. Страница 16. Источники и пособия Основополагающее значение при изучении русской литературы XIX века имеет труды классиков, марксизма, ленинизма. Высказывания Маркса Энгельса о русской литературе собраны в издании «Маркс Энгельс в искусстве», том 2, Москва, 1957 год, страница 531. Можно посмотреть также словарные записи Фридриха Энгельса к Евгению Онегина «Медному всаднику Пушкина» в издании «Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей всесоюзной пушкинской конференции. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук. 1953 год. Страница 101 Также можно посмотреть вводную статью академика Алексеева, в которой дан обстоятельный анализ опубликованных записей Энгельса. Работы Ленина, дающие методологическую, историческую и историко-литературную основу для изучения истории русской литературы, собраны в издании «Ленин» о литературе искусства, 1957 год, Москва. Также можно посмотреть сборник «Ленин. О литературе. Москва, 1957 год». Взгляды Ленина на литературу и его оценка русских писателей изучались в ряде работ. Три работы можно назвать. «Луначарский», «Ленин и литература видения», «Мейлах. Ленин. И проблемы русской литературы в конце XIX века. Начало XX. Исследования и очерки. Щербина. Ленин. И вопросы литературы. Москва. 1961 год. Издательство Академии наук. Неприходящую ценность сохраняют критические статьи. Исследования великих русских критиков» революционных демократов – Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Сюда же должны быть отнесены работы Перцена, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Писарева. При изучении русской литературы XIX века необходимо познакомиться с трудами названных критиков, приводимые в дальнейшем тексты и ссылки должны привлечь внимание студента к первоисточникам. История русской литературы XIX века привлекала большой интерес марксистской критики. Работы Плеханова можно найти в издании Плеханов. Литература и эстетика, том 1-2, Москва 1958 год, Воровский, подобно Плеханову. Больше занимался второй половиной XIX века, но и у него есть статья о литературных деятелях первой половины века, о Белинском, Герцене, Кольцове. Воровский, литературно-критические статьи, 56-й год, Москва. Больше работ по литературе первой половины века у Луначарского, о Пушкине, Грибоедове, о Лермонтове, Гоголе. Белинском Герцине. Посмотреть можно сборник Луначарский «Статьи о литературе. Москва, 1957 год. Луначарский. Классики русской литературы». Избранные статьи. Попытки дать общее изложение процесса развития русской литературы предпринимались литературоведами различных научных школ, И направлений. Неоднократно отметим наиболее значительные опыты, относящиеся к русской литературе первой половины XIX века. В 1899 году вышел четвертый том истории русской литературы Пылькина, в который автор дал обзор русской литературы 1-3 XIX века. В 1913 году вышло четвертое издание этого труда, страница 17 -я. Пыпин, один из крупнейших представителей либерально-буржуазного литературоведения, принадлежал к так называемой культурно-исторической школе для которой история литературы является историей бытовой и духовной жизни народа. Изведение к первому тому взята цитата. Этот принцип и определил рассмотрение литературы XIX века в курсе Пыкина. К тому же, Научному направлению относится и курс лекций профессора Казанского университета Булича, вышедший посмертно двумя изданиями. Булич Очерки по истории русской литературы и просвещение с начала XIX века, издание второе 1912 год, курс богат фактическим материалом но совершенно устарел по методологии. К тому же лекции охватывают только два первые десятилетия XIX века. Три издания выдержала книга Нестора котлеревского «Литературное направление Александровской эпохи». Пособие для приступающих к изучению русской изящной словесности XIX века. Издание третье, 1917 год. Методологический принцип своего труда Котляревский определил такими словами, цитат, «Каждый литературный памятник должен быть оценен прежде всего как исторический документ, своей эпохи и как документ, объясняющий психику поэта. Вот с этих эклектических позиций Котлеревский и рассматривает литературное движение 1801 25 годов. Еще в большей степени эклектизм Бразного литературоведения, явившийся результатом пренебрежения традициями революционно-демократической критики, проявился в коллективном труде. История русской литературы XIX века под редакцией овсянника Куликовского при ближайшем участии Грузинского Сокулина. Том первый. По пятой Издание «Творчество. Мир» 1908-1910 год. глава этого курса написаны представителями самых различных идейных течений и литературы школ. Естественно, что это не могло привести к положительным результатам, и при наличии ряда ценных статей принадлежавших Перу крупнейших ученых, мы не найдем здесь сколько-нибудь цельной концепции истории русской литературы XIX века. Интересный опыт обобщающего изложения русского литературного процесса принадлежит академику Сокулину, пропагандисту, так называемого социологического метода в литературоведении. Сокулин, русская литература, социолога-синтетический обзор литературных стилей, часть 2, новая литература, Москва, 1929 год. В соответствии с периодизацией, принятой исследователем, Он рассматривает время с половины XVIII века до 40-х годов XIX -го столетия как один период. А внутри периода, согласно выработанной системе, Сакулин изучает экономические, социальные, культурные условия жизни и общественную идеологию, а затем обращается к литературе во всех ее слоях. От устной поэзии и народной книги до художественной литературы, создаваемой культурными верхами. Последнее исследуется в развитии, в борьбе и смене литературных стилей. Социологический метод Сокулина не был марксистским и это лишает его курса актуального значения. Но попытка группировки литературных явлений по признаку стиля или направления и характеристика самих стилей представляет интерес. Своеобразное место в советском литературоведении занимает книга Горького «История русской литературы. Москва. 1939 год. Работа представляет собой подготовительный горьким в 1908-1909 годах конспект лекции в школе на Капри. Работа содержит ряд интересных наблюдений, положений, методологического характера, обогативших нашу литературу. Страница 18. Опытом широкого изложения русского литературного процесса с древнейших времен до 1917 -го года явилась 10 13 книг «История русской литературы», подготовленная Институтом русской литературы «Пушкинский дом», Академии наук СССР и выходившие из печати с 1941 по 56 год. Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград. Литература первой половины XIX века освещается в пятом томе 1941 год, в шестом томе 1953 год, в седьмом томе 1955 год. Указанный труд, работа над которым продолжалась около двух десятилетий, отразил и достижения, и недостатки литературоведения данного периода. Но по полноте материала это, несомненно, полезное пособие при изучении русской литературы 1800 по 1840 год. В десятитомной истории русской литературы наряду с главными излагающими литературный процесс даны монографические главы о писателях каждого периода. Литературными институтами Академии наук подготовлен труд иного типа – Изложение литературного движения, развитие в целом, без выделения творчества писателя, монографические главы. Такой опыт изучения литературного процесса в его закономерностях представляет научный интерес. Смотри «История русской литературы», том 2 Литература первой половины XIX века, Москва-Ленинград, издательство Академии наук, 1963 год. Не одно десятилетие отделяет нас от первого вузовского учебника по истории русской литературы Цейкина. «Русская литература первой половины XIX века. Учебник для высших учебных заведений. 1940 год». Это была попытка построения курса русской литературы на основе ленинской периодизации освободительного движения. Естественно, что учебник отразивший состояние советского литературоведения в 30-х годах, в настоящее время не может нас удовлетворять. В 1960 году вышел учебник, предназначенный для студентов педагогических институтов «История русской литературы XIX века», том 2 под редакцией профессора Головинченко и профессора Петрова, 1960 год. Имеется новое издание. К числу общих пособий, которые принесут пользу изучающему русскую литературу первой половины XIX века, необходимо отнести следующее – «История русской критики», Издательство Академии наук, том 1, 1958 год. Очерки по истории русской журналистики и критики, том 1, 18 век и первая половина 19 века, Ленинград, 1950 год. Мордовченко, русская критика, первой четверти XIX века, издательство Академии наук, 1959 год. Критические и теоретические статьи, речи, письма, имеющие программный характер, собраны в книге русской литературы XIX века Христоматия критических материалов» под редакцией «Легапки» составили «Зельдович Лившиц», выпуск 1, литературное движение первый четверти века, Харьков, 1959 год, выпуск 2, литературное движение, 1826-48 год, Харьков, 1961 год. Есть работы по истории отдельных жанров. История русского романа в двух томах, том первый, 1962 год, издательство Академии наук. Петров, русский исторический роман XIX века, Москва, 1964 год. Соколов, очерки по истории, Русской поэмы XVIII и первой половины XIX века. Москва, 1955 год. Общая проблема русской литературы первой половины XIX века ставится в книгах следующих. Кулешова. Литературная связи России и Западной Европы XIX веке. Игорев. Русская литература в изобразительном искусстве. 18 век, 1 четверть и XIX века. Очерки «Москва. Наука. 1966 год». Помощь литературоведу окажет книга «Краткий очерк истории русской культуры» с древнейших времен до 1917 года. Издание «Наука» 1967 год. Необходимым пособием по библиографии является следующее издание. «История русской литературы XIX века» – это библиографический указатель под редакцией Муратовой издательства Академии наук 1962 год. Выборочную библиографию содержит пособие «Русские писатели» первой половины XIX века, рекомендательный указатель литературы под редакцией Бродского, 1951 год. В заключении укажем пособие, необходимое студенту при библиографических разысканиях, и могуще ориентировать его в этих разысканиях. Это Берков. Введение в технику литературоведческого исследования, источника видения, библиография, Разыскание. Ленинград, 1955 год. Библиографические указания по отдельным периодам и писателям даны после каждой главы. Страница 20. Литературное движение 1801 по 1815 год. Исторические условия. В середине XVIII века в России начался процесс разложения феодально-крепостнического строя и формирования в его недрах нового капиталистического уклада. Развивающиеся производительные силы страны вступили в противоречие с установившимися производственными отношениями. С течением времени этот процесс становился все более интенсивным. На рубеже 18 и 19 столетий наблюдается его обострение. Пытаясь найти выход из затруднений и удовлетворить новые потребности, возникшие в экономической и социальной жизни страны в связи с ростом капиталистических элементов, Помещики усиливают эксплуатацию. Это вызывает новый подъем крестьянского движения. Сознанием крепостных крестьян все больше овладевает мысль об освобождении от крепостной неволи. Всё чаще происходят крестьянские волнения. Например, в 1802-3-4 годах Петербургской новгородской губерниях протесты среди вольно наемных рабочих, жестоко эксплуатируемых на мануфактурах и фабриках, число которых начинает увеличиваться. Помещики целая армия чиновников, которых Пушкин прозвал храпивным семенем – и народ с этим согласился – все ожесточеннее грабили и угнетали население. Особенно деспотизм, беззакония полицейские насилия процветали в мрачную пору полусумасшедшего Павла I. Ночь стыдно стез... С 11 на 12 марта 1801 года. Переворот во дворце. Павел первый убит. И уже 15 марта новый царь Александр I издает ряд указов, поняв неизбежность уступок требованиям обстановки. Страница 21. Были возвращены и ссылки лица, пострадавшие от Павловского произвола, среди них родищев. Разрешены были частные типографии. Свободный воскниг запада В 1804 году был введён новый цензурный устав. Он не допускал критики основ самодержавия, но, цитата, провозглашал общий дух терпимости. В частности, в нем говорилось, когда место, подверждённое сомнению, имеет двоякий смысл, Лучше истолковать онное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать. В 1804 году появились университеты Харьков, Казань. Реформа продолжалась в 1805 году. Открыты были лицей в Ярославле а в 1811 в Царском селе, в 1817 в Одессе, в 1819 педагогический институт был реорганизован в университет в Петербурге. Гимназий – высшее образование только для дворян начальные же сельские школы, к организации которых призывал еще Карамзин, почти полностью отсутствовали. Был учрежден непременный совет, перед которым стояла задача наметить необходимые улучшения в управлении государством на незыблемом основании закона. Вопросы государственного устройства, положение крестьян стали предметом обсуждения в негласном комитете, образованном Александром I из его молодых друзей, настроенных довольно либерально, Строганов, Новосильцев, Кочубей, чарту риски. Правда, деятельность непременного совета и негласного комитета практически оказалась почти бесплодной. Дело ограничилось тем, что прежние коллеги были заменены министерствами, а помещикам было разрешено по их желанию освобождать крестьян землей за выкуп. Это указ о свободных Левопашцах 1803 года. Вынужденный считаться с настроением общественности, Александр I поручил Спиранскому разработать проект государственного преобразования Но даже весьма умеренное предложение Спиранского о введении в Россию представительных учреждений вызвали протест реакционного дворянства. И дело свелось к учреждению Государственного совета как совещательного органа при императоре. Сам же Спиранский был отстранен от дел и сослан. первое десятилетие наблюдается оживление общественной жизни. Способствует тому война 1812 года. Упущено читаем. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили Мимо нашего лицея В царском селе, Который был открыт в одиннадцатом году. Вы помните, продолжает, Текла за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались, И всей наук с досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шел мимо нас. Война 12 -го года возникла в результате агрессивной политики Наполеона, стремившегося в угоду крупной французской буржуазии к мировому господству. Национально-освободительная война против иноземных захватчиков была для России – «Войной отечественной, народной, она обнаружила огромные силы нации, пробудила народное самосознание. Мы были дети 12-го года», – писал Декабрис Муравьев. – «жертвовали всем, даже жизнью, для блага Отечества». Отстояв свою национальную свободу, независимость, освободив европейские народы от владычества Наполеона, вернувшись на родину, читаем у декабриста Фонвизина, мы стыдились за Россию, так глубоко униженную самовластием. солдаты наткнулись, придя домой, на глухую стену крепостничества, на упорное нежелание помещиков поступиться своими привилегиями, на полное невнимание царского правительства. Сам Александр I разъезжал по конгрессам, он превратился, по выражению Пушкина, в кочующего деспота, цитата. Отдав страну во власть временщика Арахчеева, злобного врага вольномыслия, организатора военных поселений, мракобеса и крепостника. Ход событий показал, что Либерализм Александра I был мнимым, лицемерным. Это была попытка предотвратить революционное потрясение. И опираясь на реакционные силы и в России, и за рубежом, Александр I отказывается от всяких либеральных начинаний. И открыто становится во главе общеевропейской реакции Священного Союза, оплота феодального теодальной реакции. Страница 22. Идейная борьба. Оживление русской общественно-политической жизни, обострение идейной борьбы – этой и есть. Ее предметом становятся вопросы о государственном и общественном устройстве страны, о самодержавии и крепостном праве. Социально-экономическое развитие России выдвигало эти вопросы на первый план. Обсуждение их обнаружило наличие различных точек зрения, различных идейных течений, которые вступают между собой в длительную борьбу. Подъем общественной жизни вызывает быстрый рост журналистики, Возникает много новых журналов, причем не только в Петербурге, в Москве, но и в провинциальных городах. Правда, значительная часть этих изданий оказывается недолговечной, но и они успевают сказать свое слово в идейно-литературных спорах. Передовым идейным течением продолжает оставаться «Русское просветительство», возникшая ещё во второй половине XVIII века и достигшая наиболее высокого подъема в деятельности родищего. В первые годы нового столетия просветительские идеи находят довольно широкий круг сторонников, пропагандистов. Но просветители нового поколения – не сумели подняться до Радищевской революционности и оставались на более умеренных в большинстве случаев только радикальных позициях. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Потребность... Объединить силы побудило группу представителей передовой общественной мысли организовать вольное общество – любителей словесности, наук и художеств. Оно возникло в середине 1801 года. Называлось сперва «Дружеское общество любителей изящного». Возникла по инициативе Борна и Попугаева и на первых порах состояла из нескольких молодых людей, которые окончили гимназию при Академии наук. Общество объединяло не только литераторов, но и молодых ученых, художников В числе первых его членов были астроном Дмитриев, будущий крупнейший филолог Востоков, будущий составитель известного в свое время словаря древней новой поэзии Остолопов, профессор Дербского университета Глинка, художник Иванов, скульптор Теребенёв, но приобледали среди членов общества и литераторы. Кроме упомянутых попугаево Борном были Пнин, Каменев, Измайлов, Радищев, сын автора путешествий из Петербурга в Москву. К литературе были причастны и ученые, состоявшие членами общества, например, Востоков, а поэты вольного общества обычно выступали в качестве публицистов. Авторов ученых сочинений, например, Пнин Борн Попугаев. Это страница 23. -я. Достойно внимания, что среди членов общества было немало разночинцев и вообще людей, не принадлежавших к привилегированной среде социально ущемленных. Так, например, Попугаев был сыном мастера, работавшего в одной из петербургских мануфактур, а сам служил в комиссии по составлению законов Пнин побочный сын князя Репнина, на военной службе состоял в низших офицерских чинах, а на гражданской был письмоводителем. Вот такое же незаконное происхождение сближало с демократической средой и Востокова. Каменев был сыном казанского купца, Борн – учителем русского языка в Петербургской немецкой школе. Предметом упражнений своих избрало общество слабесность науки и художеств писал Попугаев, с целью взаимно себя усовершенствовать в сих трёх отраслях способностей человеческой и поспешенствовать по силам своим к усовершенствованию сих трёх отраслей. То есть словесность, наука – и художества. Просветительские идеи нашли выражение и в периодических изданиях, которые выпускались обществом или были с ним связаны. В 1802-1803 годах вышли две части альмонаха «Свиток Мус». В 1804 году оказавшийся единственным номер журнала «Периодическое издание вольного общества любителей словесности наук и художеств». К направлению общества были в той или иной мере близки журналы «Северный вестник» – 1804-5 год, «Лицей» – 1806 год, издававшийся Мартыновым журнал «Российской словесности» 1805 год, Брусилова, члена общества, «Цветник» 1809 год, Измайлова, Беницкого и Санкт-Петербургский вестник, созданный по решению общества в 12 году. Три выдвинутых развития жизни общественных вопроса стали основными на страницах журналов «Крепостное право», «Государственное устройство» и «Просвещение». Мнения высказывались различные. Расхождения в частностях были иногда довольно значительные. Но в основных тенденциях передавая общественная мысль, обнаруживала большое единство. Осуждалось крепостное право, осуждалось, выдвигалось требования строгой законности и ограничения абсолютизма, пропагандировалась необходимость широкого просвещения. Так северный вестник, отстаивал необходимость лучших законов и новых просветительных мероприятий. Знаменательно опубликование в журнале переводной статьи опыта Великобритании, восхвалявшей английскую конституцию, а в журнале российской словесности название журнала за 1805 год Посмертно был напечатан, написанный в идеологической форме итют пнина, сочинитель и цензор, в котором автор, возражая против предварительной цензуры, отстаивал общественную полезность истины, познание истины ведет к благополучию, писал он. И В осторожных выражениях угрожал тем, кто не способен внять голосу справедливости. Появляется уже исследование, касающиеся коренных, социальных и экономических вопросов русской жизни. Например, об освобождении крепостных в России. Автор – Кайсаров. 1806 год. Об условиях помещиков с крестьянами. Автор Стройновский, 1809 год. Наиболее полным изложением общественно-политических взглядов русских просветителей начала XIX века явилась изданная в 1804 году книга Пнена. Опыт о просвещении относительно к России. Причину общественного зла Пнин усматривает в невежестве народа. Поэтому просвещение – путь к общему благу. А состоит просвещение, по мнению Пнина, в том, цитата, когда каждый член общества, в каком вызвании он ни находился, совершенно знает и исполняет свои должности. Пнин выступает против деспотизма. Власть должна не повелевать, а управлять, пишет он, то есть наблюдать правосудие сохранять законы, распространять просвещение словом, созидать общее благо, которому для всех должен быть открыт свободный путь. Просветитель Пнин не поднимался до революционности. Самой сильной стороной его взглядов было антикрепостничество. В своей книге он выдвинул требования освободить крестьян, снять оковы с народа, возвратить людей человечеству, граждан государству. Пнин считает великим благодеянием снять оковы с народа возвратить людей человечеству, а граждан – государству. Такова просветительский антикрепостническая программа Пнинина. Но и она показалась правительству опасной. Нераспроданные экземпляры книги его были конфискованы, а ее переиздание – Запрещено. В 1807 году анонимно вышла первая часть трактата Попугайба О благоденствии народных обществ. Автор которого смело выступил против крепостного рабства и социального неравенства. В наши дни было найдено и опубликовано другое, более позднее, антикрепостническое сочинение Попугаева – о рабстве и его начале и следствиях в России. Страница 25. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств играло наиболее прогрессивную роль в первый период своего существования в 1801-1807 год. После внутренней борьбы, расколовшей участников на две группы, руководство переходит к умеренной по своим взглядам части общества, и оно утрачивает свое прежнее, казалось бы, значение. Но... Вольно-экономическое общество сумело провести в 1812 году конкурс на решение вопроса о сравнительной выгодности крепостного и вольно-наемного труда. Причем премия была присуждена работе, доказавшей выгоду труда вольно наемного. «Вестник Европы». Выразителем другого идейного течения стал основан в 1802 году Карамзиным журнал «Вестник Европы». Литература и политика составят две главные части его. Было сказано – в объяснении о новом журнале. Карамзин руководил журналом в течение двух лет и сам вел отдел политики, широко при этом используя иностранные газеты и журналы. Он же писал и статьи по вопросам русской общественной жизни. Небольшая справка. Николай Михайлович Карамзин родился в 1766 году в Симбирской губернии в семье небогатого помещика. Рано начал читать. Любимые книги – это чувствительные рассказы. 14 лет, пансион при университете. По желанию родителей – военная служба. Вышел в отставку. Встреча с членом дружеского общества Задача его распространение в России просвещения. Едет в Москву. Научные работы пишет. В 1789 году отправляется за границу учиться. Результат ⁇ Письмо русского путешественника. Еще его произведение ⁇ Бедная Лиза ⁇ История государства Российского. Карамзин. Освободил язык от чуждого ига, – писал Пушкин, – возвратил языку свободу, обратив его к живым источникам народного слова. Особенно отчётливо политическая позиция бесника Европы выразилась в статье Карамзина Европы.